Афинский чечевичный суп. Посетив древние руины Акрополи и Парфенона, я решил пообедать в маленьком бистро в старой части Афин. Там мне подали незабываемый суп. 230 грамм сушеной чечевицы, одна средняя луковица, мелко нарезанная, две -три моркови, нарезанных кружочками, 1 две столовые ложки сушеного базилика, 3 зубчика протертого чеснока, полтора стакана отваренных измельченных помидоров, соль по вкусу, 4 стакана воды, три картофелины, нарезанных кубиками, 1 лавровый лист, 1 чайная ложка сушеного майорана, полстакана измельченного шпината промыть чечевицу и положить в 5-6-литровую кастрюлю с водой, луком, картофелем, морковью и приправами. Довести до кипения, убавить огонь и оставить медленно кипеть под крышкой, пока чечевица не станет очень мягкой, а овощи не разварятся, примерно час. Затем положить помидоры, И медленно кипятить еще 15 минут. Добавить шпинат и варить до готовности. Посолить на вкус. Немного лимонного сока придаст особый блеск чудесному супу. Если будет чересчур густо, то добавьте томатного сока или воды. 4-6 порций.